Взгляд Ари Еще в обед я отправила просьбу о встрече двум важным для меня людям. Моторин отозвался тут же. Предложил встретиться рядом с офисом ООО «Мебель, дизайн, текстиль». Он сюда как раз собирался, чтобы ругаться с собственником за попытку подкупа сотрудников. На этот раз Константин упирался и настаивал на продолжение сверхурочной работы. Но тогда я не успела бы на обе встречи. Он так увлекся, что теперь уже мне пришлось его выводить из офиса силой. Я улыбалась, глядя на его одержимость расследованием, но тянула лифту с упорством бульдога. Константин освободился от захвата и повернулся ко мне с решительным видом. Открыл рот, намереваясь высказать мне все, что думает прямо тут. Я вздернула голову и повела глазами вокруг. Он осмотрелся и захлопнул рот. В ответ я тепло улыбнулась. «Кудрявцев, сегодня вы превзошли себя по всем вопросам. Я сообщу о ваших успехах на встрече с Моторином и сделаю это прямо сейчас, если вы прекратите меня задерживать». Умный мужик моргнул еще раз и сделал приглашающий жест в кабину, когда двери хромированного лифта открылись. Не сказал ни слова, но на меня поглядывал с любопытством. Мысленно добавила ему еще пару баллов за умение взять себя в руки в сложной ситуации. Мы ехали в зеркальном лифте, и я могла видеть нас со всех сторон. Это было нелепое зрелище. Наша пара легко могла выиграть международный конкурс «Красавец и чудовище». Высокий, прекрасно сложенный невероятный красавчик и серое бесформенное создание непонятного возраста. От него невозможно было отвести взгляд. Не люблю смазливых парней. Они зацикливаются на своей внешности и становятся невыносимыми нарциссами. Но у этого, кроме притягательной внешности, было что-то еще. Манящее и требующее уважение. Какой-то внутренний стержень, непоколебимая основа. С ним было легко и надежно. И этот взгляд... Наши глаза встретились в зеркальном отражении. Его недовольство сменилось удивлением, моментально перетекшим в интерес. Теперь он смотрел на меня, как на женщину. Воздух в лифте стал осязаемым. Он обжигал кожу и соединял нас с невидимыми нитями. Теперь Костя словно прикасался, ощупывал меня взглядом. Скользнул по скулам, задержался на губах. Меня опалило горячей волной от макушки до самых пяток. Сопротивляясь его магнетизму, я с вызовом вздёрнула подбородок. Он словно этого и ждал. Спустился взглядом по линии шеи. Скользнул по распахнутому вороту рубашки. В воздухе затрещались щелчки электрических разрядов. Затылок стал тяжелым. Покалывая кожу, по спине сыпалась горсть мурашек. Его взгляд уперся в пуговицу на груди, и мне стало тяжело дышать. Он запнулся только на секунду, а потом резко взвился вверх и впился в мои глаза. Низ живота скрутило тугим узлом желания. Горло перехватило от рвущегося наружу стона. Губы пересохли, в голове пульсировал бешеный ритм сердца. Неторопливо, словно в замедленной съемке, Костя начал поворачивать ко мне голову. Мои ноги приросли к полу. Я ждала, что он посмотрит в мои глаза и поцелует. У меня даже губы закололо от предвкушения. И когда наши взгляды встретились, я поняла, что не смогу сопротивляться этому напору. Не выстоя против животного магнетизма, плескавшегося в глазах. Внутри меня сталкивались страсть и ужас, что я буду целоваться с малознакомым человеком, коллегой. Костя потянулся ко мне и двери лифта распахнулись. Меня словно ледяной водой окатило. Какой ужас! Не разбирая дороги, я выскочила из офиса и рванула вверх по улице. Ватные ноги отказывались слушаться, а в глазах плыло от неудовлетворенного желания. Но я точно знала, что надо бежать. И чем дальше я кажусь от пылающего взгляда Кудрявцева, тем лучше.